Глава одиннадцатая. Психокинетик все же оказался идиотом. До двенадцатого уровня как-то докачался, но мозгов не заработал. Кто ж так бездумно использует способности? Разве он не видел, куда направляет свой энергетический поток? И без моей помощи идиота пришибло бы обрушившимся потолком. Я лишь помог ему умереть чуть быстрее от ножа. Как только я понял, что дело дрянь, тут же вылетел через уже разбитое окно на улицу. Отбежал как можно дальше, спиной уперевшись в силовое поле, огораживающее локацию. Посмотрев на пятиэтажку, увидел, что она укоротилась на один этаж и накренилась вправо. С грохотом с нее валились куски камня, осколки стекол, но она все еще стояла. Криков человеческого присутствия совсем не улавливалось. «Так, чего там по рейтингу?» «Количество убитых врагов – 124. Место в рейтинге – 3». Вот черт, если я все еще на третьем месте да и рейд не заканчивается, значит, те двое, братья с сестрой, до сих пор живы. Возможно, жив и тот каменный маг, который сражался с ними. Вообще странно, что их не придавило потолком, ведь он обрушился почти моментально. Так, а где они, собственно, находятся? Просканировав уровень первого этажа, не увидел ни одной цели. Эм. И только до меня начало доходить произошедшее. «Не успел я поднять голову, как...» «В меня прилетает здоровенное огненное копье!» «Оттолкнувшись от энергетического поля, отпрыгиваю в сторону и гляжу вверх!» «В воздухе метрах в пяти надо мной висит огненная сфера размером с полкомнаты!» «В ней находятся двое!» «Мои знакомые!» «Злой братец с блондинистой сестрой!» «Вот же засада!» «Мало того, что выжили, но и, видимо, успели увидеть меня, пока я дрался с психокинетиком!» И узнали. Иначе откуда такое выражение на их лицах? Сплошная ненависть. Тут же ухожу в невидимость, и следующее огненное копье втыкается в землю, обдавая ближайшие метров десять огненной волной. Но я уже убежал достаточно далеко, и до меня она не дотянулась. «Это ведь ты, ублюдок! Ты!» — рычит парень, ища меня взглядом. Сфера, очевидно, управляемая девушкой, летает по разным углам локации, тут и там, разбрасывая пламенные снаряды. «Да, это точно ты! Я сразу тебя узнал, урод!» «Ну я и что? И урод здесь только ты! Я красивый, у сестрички спроси!» Кричу с поднятой головой и тут же сматываюсь с того места. «Тварь! Да я из-за тебя чуть не подох в прошлый раз! Ты за это поплатишься!» «Только ты в этом и виноват!» Отвечаю я и убегаю от очередной атаки. «Заткнись!» Так, здоровье у меня почти что в полном порядке. Ощущаю себя отлично. Единственное, чувствуется энергетическая усталость. Значит, нужно ее убрать. Призываю из инвентаря эликсир энергии и, быстро выпив ее, кидаю колбу в огненную сферу. Та не долетая до нее, плавится прямо в воздухе, превращаясь в черную жижу. Нехилый там напор, однако, не меньше тысячи градусов по Цельсию. Но самим магам гигантская температура чем. Уверен, пробовать шаг сквозь тень против этой сферы не стоит. Даже если и выйдет попасть внутрь нее, меня тут же оттуда вышвырнут, или сгорю заживо, не успев и дернуться. Хм, и тогда как же мне добраться до брата-сестрой? А, точно. Можно ведь снова использовать семена ктухусов. Если, конечно, их для рейдов не заблокировала система, Если получится, то. Эй, мудак! Я здесь! Кричу и мигом убегаю к зданию. Сфера, чтобы выплеснуть из себя огненный всполох, останавливается. Это мне и нужно. Точно под ней находится земля, и туда я швыряю семя. Дерьмо! Шепчу себе под нос, расстроившись, все-таки пофиксили такую хорошую возможность. Семя, соприкоснувшись с землей, никак не трансформировалось. Ладно, будем действовать иначе. Каким образом, правда? Уже через минуту закончится невидимость, и запросто убегать от огненных залпов я уже не смогу, а подбираться к левитирующей сфере очень опасно. Можно, конечно, рискнуть и, несмотря на адское пекло, попытаться достать врагов, но... смогу ли? Выдержу. Устойчивость к стихийным атакам, конечно, должна помочь, и я получу меньше урона, чем мог бы без нее. И все-таки пока не стоит. Все же устойчивости может оказаться недостаточно, и тогда пиши пропало. Оставим этот вариант на крайний случай и подумаем над чем-то другим. Чем-то, что со стопроцентной вероятностью поможет мне убить эту парочку. Или для начала хотя бы подобраться ближе без вреда для себя. Прицельный бросок? Очень вряд ли. Защита у них уж очень серьезная. Я убедился в этом при броске пустой колбы. Как бы нож мы не расплавила. Хирургическая точность еще не восстановилась. Да и будь она доступна, так же не стал бы ее использовать. Она очень пригодится при нападении городских кланов, которые, я уверен, явятся со дня на день. А тратить ее на таких слабаков, как эти, неразумно. Ледяное усиление. Хм, в топку. Нечего там замораживать. Вот дерьмо. Кажется, ничего больше не осталось. Разве что улыбка маньяка, но... Хотя стоп. Что значит «но»? На всякий случай проверяю расшифровку способностей, чтобы убедиться в своих догадках. «Улыбка маньяка, третий уровень. От вашей улыбки выбранных целей с пятого по десятый уровень охватывает ужас. Возможно, применение сразу на пять целей». «Да, вот оно. Я был прав. С пятого по десятый уровень. То есть с десятым включительно. А эти двое как раз десятого десятого. Серьезно? Разгадка все это время была так близка? Улыбка маньяка – самая первая из моих способностей, и, как я думал все последнее время, самая бесполезная. Но вот именно она оказывается для меня самой подходящей. Правда, чтобы использовать ее, мне нужно выйти из невидимости и поглядеть противникам в глаза, иначе не сработает. А для этого обязательно выйти из невидимости, чего я не сделаю, пока ее действие не закончится. Почему? Все дело в этой ультимативной сфере. Очевидно, что время ее действия не может быть бесконечным, и рано или поздно закончится. Поэтому нужно по максимуму тянуть время, чтобы огневик истратил ману. К слову, сейчас бы как нельзя кстати пригодилась Алена, что сумела бы поглотить пламенную энергию. Или что еще лучше, Лера, которая стала бы тушить ее. «Команда хорошо, но сейчас я один, а поэтому надеюсь только на себя». Еще сильнее мана станет расходоваться, если злой братец не постесняется активнее тратить ее на огненные атаки, а не только поддержание сферы. Поэтому... «Я здесь, кретин!» — кричу я, бегая по локации. «Ну, давай же, попади в меня, уголек! Или твоя сила ничего не стоит?» «Завали! Ублюдок, тварь!» Чуть ли не по всей локации начали летать огненные заряды. Копья, стрелы, просто взрывающиеся шары. В общем, пошло настоящее веселье с криками и фейерверками. Кто ж знал, что издевки уровня детского сада подействуют на огневика таким образом? «Где ты? Уничтожу!» Раздавался рык, после которого следовал огненный дождь. Зацепило, конечно, знатно. Полыхнуло, так сказать. «Он же сейчас всю ману потратит до того, как у меня невидимость спадет. Вот дурак!» «Слабо!» «Слабо бьешь, Я даже не почувствовал!» Продолжаю кричать, внутренне хихикая и бегая по локации, уклоняясь от атак. «Надеюсь, сестричка не урезонит его раньше времени и...» «Успокойся!» — послышался женский крик и стук затыльника. «Разве не понятно, что он хочет быстрее потратить твою ману?» «Ну все, опять сглазил. О том, чего не хочу, лучше никогда не думать». «Да у меня еще куча маны!» — отвечает парень. «Не пережи...» «Угомонись, говорю!» и снова подзатыльник. сразу видно, кто в их команде главный, а кто просто послушный пёсик, сидящий на цепи. «Я тебе говорю!» Голос звучит обиженно. Ого, пытается сопротивляться. «Маны, хватит на дол...» А дальше я наблюдаю за тем, как некогда мощная, переливающаяся яркими потоками искрящаяся сфера иссекает на глазах, сжимается до ничтожных размеров, как шагреневая кожа. Так быстро, будто и не было ее никогда. «Ну вот и все. План сработал. Да так просто. Брат с сестрой все еще остаются в воздухе. Значит и правда, левитировали они не благодаря сфере, а благодаря девушке. Помимо того, что летает сама, она может отправлять в полеты других. Вот черт. Меня бы в него не отправили. Сейчас прячусь за углом с трудом на держащегося здания и выглядываю на обнажившуюся парочку. Для улыбки маньяка все еще далеко, но можно попробовать что-нибудь другое». Теперь, когда они без защиты, намечают цели на их шеях и со всей силы швыряю нож. Тот, прочертив в воздухе причудливую дугу, ударяется об неожиданно возникшую огненную стену, отскакивает и отправляется обратно в мою сторону. Ага, значит, еще не вся мана закончилась. Но это не беда. Раз больше не действует сфера, меня уже ничего не останавливает. «Эй, чего так быстро сдулись?» Кричу я и запрыгиваю на балкон третьего этажа. В наглую пялись что в глаза девушки, что в глаза парня. Блондинка призывает автомат и тянется к курку. Ее братец создает в руке средних размеров огненный шар. А все, поздно уже. Навоевались. «Улыбка маньяка!» Не отрывая от них взгляд, растягиваюсь в широченные хищные улыбки. В следующую секунду они цепенеют. Огонь в руки парня испаряется, а автомат девушки падает на земь. Их зрачки расширяются, словно у наркоманов. От неожиданно нахлынувшего страха начинают трястись конечности. Страшно. С моего лица не сходит улыбка, но к ней примешались и другие эмоции помимо азарта от битвы и радости от сработавшего плана. Жажда крови, предвкушение от очков развития, что совсем скоро я получу от их смерти. Шаг сквозь тень. Оказавшись за спинами, одновременно всаживаю лезвие в печень. Всхлипнув от неожиданной боли, брат с сестрой, потеряв энергию левитации, падают вниз. Приземляются не самым удачным образом. Первый ломает себе ногу, а вторая руку. «Ненавижу тебя, ублюдок!» Сквозь покрытые кровью зубы хрипит парень. Смотрит на меня с такой ненавистью, какой я, наверное, даже от кодекса чести не видел. Много в нем злости все-таки, хотя и такое отношение перед смертью мне нравится больше. Оно, по крайней мере, честное, в отличие от скулежа рыжего предателя, который что угодно готов был сделать, хоть ноги мне расцеловать, чтобы я его пощадил. От этого убивать огневика хочется меньше, но надо, враг все-таки, а с врагами по-другому не поступают. Дабы не мучился, одним ударом добиваю его и перехожу к девушке. Вот ее еще меньше хочется трогать. Красивая, да и ведет себя мужественно. Даже и не говорит ничего. Все понимает. В живых бы оставить, да этот урок мы уже проходили. Милосердие в нашем мире равно трусости. И десять дополнительных очков пригодятся мне при прокачке способностей, которые я использую для защиты деревни от городских кланов. Прости, зачем-то произношу я, замахиваюсь ножом и... Из-под земли появляется каменный шип, протыкая мне ногу.